КЛАРИССА СТАМП Неприятности начались прямо с утра. В зеркале Кларисса явственно разглядела две новые морщинки. Едва заметными лучиками они пролегли от уголков глаз к вискам. Это все солнце. Оно здесь такое яркое, что ни зонтик, ни шляпа не спасают. Клариса долго рассматривала себя в безжалостной полированной поверхности, натягивала пальцами кожу, наделась, может, эта сосна и разгладится. Да рассматривалась. Извернула шею так, что увидела за ухом седой волосок. Тут уж стало совсем грустно. Может быть, тоже солнце? Волосы выгорают. Нет, мисс Стамп, не обманывайте себя. Как сказал поэт... И белое дыхание ноября обдало скорбью косы серебря. Привела себя в порядок тщательнее обычного. Седой волосок безжалостно выдернула. Глупо, конечно. Кажется, у Джона Донна сказано, что секрет женского счастья — умение вовремя перейти из одного возраста в другой. А возрастов у женщины три — дочь, жена и мать. Ну как перейти из второго статуса в третий, если никогда не была замужем? Лучшее средство от подобных мыслей — прогулка на свежем воздухе. И Клариса отправилась пройтись по палубе. При всей своей необъятности Левиафан давно уже был измерен ровными, неспешными шагами. Во всяком случае, верхняя его палуба, предназначенная для пассажиров первого класса. По периметру — 355 шагов семь с половиной минут, если не любоваться морем и не болтать со знакомыми. По раннему времени знакомых на палубе не было, и Клариса беспрепятственно прошлась вдоль правого борта до самой кормы. Пароход плавно взрезал бурую поверхность Красного моря, от мощного винта к горизонту тянулась ленивая серая борозда. Ох, жарко! Клариса с завистью понаблюдала за матросами, которые драили медные бляшки перил, Ярусом ниже. Хорошо им в одних холщовых штанах. Ни лифа, ни панталон, ни чулок на тугих подвязках, ни длинного платья. Поневоле позавидуешь дикому мистеру Аона, который расхаживает себе по кораблю в своем японском шлафроке. И никого это не удивляет. Азиат? Она представила, что лежит в полотняном шезлонге совершенно без всего. Нет, пусть в легкой тунике, как древняя гречанка. И ничего особенного, лет через сто, когда человечество окончательно избавится от предрассудков, это будет в порядке вещей. Навстречу шурша каучуковыми шинами катил на трехколесном американском велосипеде мистер Фандорин. Говорят, подобный экзерсис превосходно развивает эластичность мышц и укрепляет сердце. Дипломат был в легком спортивном костюме, клетчатые панталоны, Гутоперчивые туфли с гамашами, короткий пиджак, белая рубашка с расстегнутым воротом. Золотистое от загара лицо осветилось приветливой улыбкой. Мистер Фандорин учтиво приподнял пробковый шлем и прошелестел мимо. Не остановился. Клариса вздохнула. Затея с прогулкой оказалась неудачной, только белье пропиталось потом. Пришлось возвращаться в каюту и переодеваться. Завтрак Кларисе подпортила кривляка мадам Клибер. Поразительное умение делать из своей слабости орудие эксплуатации. Именно тогда, когда кофе в чашке Кларисы остыл до нужной температуры, несносная швейцарка пожаловалась, что ей душно, и попросила распустить шнуровку на платье. Обычно Клариса делала вид, что не слышит на теорината Клибер, и непременно находился какой-нибудь доброволец. Однако для такого деликатного дела мужчины не годились, а миссис Труффа, как назло, отсутствовала, помогала мужу пользоваться какую-то захворавшую даму. Кажется, раньше эта скучная особа работала сестрой милосердия. Какой, однако, социальный взлет. Жена главного врача столуется в первом классе, строит из себя истинную британскую леди, только слегка перебарщивает. В общем, пришлось возиться со шнуровкой мадам Клебер, а кофе тем временем безнадежно остыл. Мелочь, конечно, но тут уж одно к одному. После завтрака вышла прогуляться. Сделала 10 кругов, устала. Один раз, воспользовавшись тем, что поблизости никого не было, осторожно заглянула в окно каюты номер 18. Мистер Фандорин сидел у секретаря в белой рубашке, стянутой красно-сине-белыми подтяжками и, зажав в углу рта сигару, ужасно громко стучал пальцами по диковинному аппарату, черному, железному, с круглым валиком и большим количеством кнопочек. Заинтригованная Клариса утратила бдительность и была застигнута на месте преступления. Дипломат вскочил, поклонился, накинул пиджак и подошел к открытому окну. «Это — Это пишущая машинка Ремингтон, — объяснил он. «Новейшая модель. Только что поступила в продажу. Удобнейшая штука, мисс Стамп. И совсем легкая. Ее без труда переносят двое грузчиков. Незаменимая вещь в путешествии. Вот, упражняюсь в скорописи, кое-что выписываю из ГОПСа». Клариса, все еще красная от смущения, чуть кивнула и удалилась. Села неподалеку под полосатой маркизой в тени. Дул свежий ветерок. Открыла пармскую обитель. Стала читать про безответную любовь прекрасной, но стареющей герцогини Сансаверина к юному Фабрицию Дель Донго. Расчувствовалась, смахнула платочком навернувшуюся слезу, и, как нарочно, на палубу выходит мистер Фандорин В белом костюме, в широкополой панаме с тросточкой, хорош, необычайно. Клариса его окликнула. Он подошел, поклонился, сел рядом. Взгляну на обложку, сказал: Держу, пари, что описание битвы при Ватерлоо вы пропустили. А зря это лучшее место во всем стандале. Более точного описания войны мне читать не приходилось. Как ни странно, Клариса действительно читала пармскую обитель уже во второй раз, и оба раза сцену сражения пролиснула. Откуда вы узнали? С любопытством спросила она. Вы ясновидящий? Женщины всегда пропускают потальные эпизоды, пожал плечами Фандорин. Во всяком случае, женщины вашего склада. И какой же такой у меня склад? вкратчиво спросила Кларисса, сама чувствуя, что кокетка из нее никудышная. Скептическое отношение к себе, романтическое к окружающему миру. Он смотрел на нее, слегка наклонив голову. А еще про вас можно сказать, что недавно в вашей жизни произошла резкая перемена к лучшему, и что вы перенесли какое-то потрясение. Клариса вздрогнула и взглянула на собеседника с откровенным испугом. «Не пугайтесь», — успокоил ее удивительный дипломат. «Я ровным счетом ничего про вас не знаю. Просто при помощи специальных упражнений я развил в себе наблюдательность и аналитические способности. Обычно мне бывает достаточно незначительной детали, чтобы восстановить всю картину. Покажите мне вот такой пятак с двумя дырочками». Он деликатно показал на большую розовую пуговицу, украшавшую ее жакет. «И я сразу скажу вам, кто его бронил. Очень крупная свинья или очень маленький слоненок?» Улыбнувшись, Клариса спросила И вы каждого видите насквозь? Не насквозь, но многое вижу. Например, что вы можете сказать вон про того господина? Фандорин показал на плотного мужчину с большими усами, разглядывавшего в бинокль пустынный берег. Это мистер Бабл, он. Не продолжайте! перебил ее Фандорин. Попробую угадать сам. Он с полминуты смотрел на мистера Бабла. Потом сказал, «На восток едет впервые. Недавно женился фабрикант. Дела идут неважно, от этого господина пахнет скорым банкротством. Почти все время проводит в бильярдной, но играет плохо».